Она принадлежала к касте брахманов, к благородной бенгальской семье, преданной культу Вайшнава, была высокообразована и начитана в священных текстах Бхактии. Примечание. Культ Вайшнава был преимущественно культом любви. Рамакришна тоже принадлежал к семье Вайшнавинов. Как известно, Вишну, прежде бог солнца, Основал свое владычество над миром еще благодаря своим превращениям, из которых главное — Кришна и Рама. Именно к этим двум божествам, как показывает его имя, ближе всего стоит Рама Кришна. И сам он впоследствии будет почитаться как новое воплощение Вишну, как аватара, подлинный бога -человек. Конец примечания. Она заявила, что ищет человека, отмеченного Богом, о существовании которого ей известно от Божественного Духа. На нее возложена миссия принести ему великую весть. Без лишних разговоров, она даже не назвала себя и так и осталась неизвестной под именем Бхайрави Брахмани, между святой женщиной и жрецом Кали сейчас же установились отношения к матери и сына. Рамакришна, как ребенок, поведал ей все три волнения своей жизни в Боге, своей садхана. Как ребенок, он рассказал ей о своих горестях, о своих телесных и духовных страданиях. Он рассказал, что многие считают его умалишенным и кротко, с трепетом спросил, так ли это. Бхайрави, выслушав исповедь, Утешила его с чистой материнской нежностью и сказала, что не печалиться, а радоваться следует ему, ибо он собственными силами достиг одного из наивысших состояний садханы, описанных в текстах бхакти, и его страдание составляет ступень великой лестницы. Она облегчила их, исцелив его тело и просветив его ум. И путь познания, который он проделал с завязанными глазами в потьмах, она заставила его вновь пройти при полном свете, так как при помощи одного инстинкта Рамакришна в несколько лет достиг таких осуществлений, которые мистическая наука завоевывала веками. Но он сможет стать в полной мере их господином лишь тогда, когда постигнет сознанием весь путь победы.